Глава одиннадцатая. Пасть порву, моргало выколю. «Что стряслось, мужики?» — спросил я. Эмпатия подсказывала, что эти двое хотят уничтожить лесовичка вместе со всеми елками, а один из них готов прямо сейчас облить всё тут бензином и сжечь. Когда люди в таком состоянии, дипломатия может и не сработать. Надо быть крайне аккуратным. Что им нужно? Смотрящий рынок козни строит? Скоро выяснится. Длинный набучился, плюнул прямо на пушистую ёлочку и заговорил. «Слушай сюда, короче, что за цена такая, полтос, за ёлку?» «Сна как цена», — заикаясь, проговорил дядя Николай. Я еле сдержал порыв схватиться за голову. «Что ты творишь? Зачем агрешь гопников? Не умеешь общаться? Молчи!» Длинный глянул на лесовичка так, что тот осознал свою ошибку, позеленел и замер, как гусеница-палочник, пытающаяся слиться с фоном. Да. Читал, что в стрессовой ситуации у человека три реакции — «бей», «беги», «притворись мёртвым». Дядя Николай практиковал последнее. Социофобия у человека бывает. Вот ещё одно подтверждение тому, что лесник не должен работать продавцом. У него другие задачи. Только я собрался выяснять, из-за чего наезд, как лесовичок заблил. «Товарищи, лесничество — это надо вот не пропадать же». Гости ничего не поняли, как и я. Переглянулись. «Что ты там мычишь?» Вызверелся длинный, спровоцировав у дяди Николая компульсивное словесное излияние. «Пропадут, говорю. Рубили зря, что ли? Лесничество моё, ёлки, сосны. Расти мешают, прореживать надо». «По триста продавай большие, по сотне маленькие, понял?» Угрожающе прогудел квадратный. «Понял, спрашиваю». Лесовичок закивал, потом замотал головой. «Нельзя. Такую цену лесничество назначило. Нехорошо». «Ах ты ж!» Ответя и словесной конструкции длинного, у ёлок половина иголок чуть не осыпалась. «А ты послушай, гнида. Нехорошо, значит. А покупать патент, деньги немалые платить хорошо? А потом по лесу с пилой за лесником ходить хорошо? А он, падла, только самые стрёмные деревья даёт срезать. Мозги все вытрахал. А потом кучу денег отвалить за место, а? И тут ты приваливаешь со своими копеечными елками. Здрасте. А нам что теперь сосать?» Длинный пнул оплёванную ёлку и шагнул к пятящему селесовичку. Ясно. Это фарцовщики хотят, чтобы ёлки продавались по той же цене, что у них. Они готовились к сезону, заплатили всем, кому можно, а тут приезжает монополия в лице государства и ставит их раком. Но, с другой стороны, это не должно позволять перекупщикам ломить цену. Есть нормы. Будь добр, соблюдай. «Товарищ на государственной службе», — объяснил я, — «он не имеет права ломить цену». «Ломить, значит...» Длинный тяжело и неровно задышал, отобрал арматурину у напарника. «Отопить честных граждан, последнее отбирать, хорошо?» Мужики переглянулись. Длинный затрясся от злости и нестерпел, кинулся ко мне. Лисовичок взвизгнул и отскочил. Я схватил ёлку и ткнул срубом в морду Длинного, он уклонился. «Охренел!» — взревел Квадратный. Сперва я подумал, что это он мне, а оказалось Длинному. Квадратный попытался его увести, но тот ткнул напарника локтем в нос. Мужик зажал его руками, по пальцам побежала кровь. «Помогите, убивают!» Звонко закричала армянка в красной куртке, продающая хурму, рванула прочь. Продавцы, которые уже собрали свой товар, но не успели уйти, уставились на нас в ожидании шоу. Длинный с арматориной оскалился и начал наступать на меня. Эмпатия подсказывала, что он готов убивать. Его напарник остался стоять, зажав нос. Дядя Николай был где-то сбоку, но я его не видел. Сосредоточился на противнике. потому что просчет может стоить мне жизни или пробитой головы». Длинный хекнул, замахнулся, но не ударил, пытаясь обмануть ложным манёвром, перекинул арматурину из руки в руку и ткнул вперёд, целя мне промеж глаз. Спасла отменная реакция. Я уклонился, и арматура прошла в паре сантиметров от моего лица. Я поднырнул под руку Длинного, бросился в ноги и завалил его на спину. Да так, что он ударился копчиком, крякнул и выронил то, что потом могли бы назвать орудием преступления. Мгновением позже я уже оседлал его, перехватил руку и, зажав её ногами, заломил так, что мужик взвыл и застучал свободной ладонью по земле. «А, хорошо, хорош, сдаюсь, сломаешь же, сука!» Его напарник, квадратный, одной рукой зажимая нос, выставил вторую перед собой и загнусил. «Бить, «Бейте его, мужики, заслужил кретин, а только ментов не зовите!» «Зови ментов, Саня!» — высунулся из-за ёлки лесовичок. «Мало им «Не лезь, дядя Николай!» — отмахнулся от него я. Поднявшись с лежащего подо мной беспредельщика, я нахмурился. Мужика мелко трясло, но теперь не от злости. Эмпатия обрушила на меня не то, чего сейчас больше всего хотел он, а совсем другие эмоции. Такую бездну отчаяния, как у него, я испытывал разве что после смерти жены. Не избить этого мужика захотелось, а обнять и заплакать вместе с ним. Похоже, эти два горе-бизнесмена и правда рискуют прогореть. «Так», — проговорил я, — «дядя Николай, до да скольки у вас рабочий день?» «Пока рынок не закроют», — ответил он, выходя из засады. «Но жена заболела, помочь некому, так?» «Так». «Значит, не случится ничего страшного, если вы будете заканчивать в семь вечера?» Он промолчал, не соображая, куда я клоню. «Понимаете, дядя Николай, нужно заканчивать в семь вечера, иначе эти два человека останутся без жилья и работы. Надо, чтобы у них было хотя бы два часа с семи до девяти, чтобы поторговать». лесовичок похоже, зла не таил. «Правда?» «Да вот вам крест!» Не веря своим ушам, Квадратный размашисто совсем не по-советски перекрестился. «Хорошо, буду заканчивать всем, мне же лучше», пожал плечами лесовичок. Квадратный в знак благодарности начал оттирать плевок с ёлки. Я снова встряхнул длинного. «Бычить будешь?» «Не», — хрипнул он. «Прости, без попутал». Я отпустил его. Прихрамывая, сутулясь как побитый пёс, он отошёл, посмотрел на меня с уважением. «Спасибо, брат». Во как, уже и в родственники записали. «По-человечески с людьми надо», — объяснил я. «По-добром». «От всей души спасибо», — сказал квадратный. «Век помнить буду. Теперь и у нас дело пойдёт. Не только госконторы торговать на рынке будут». «А немцы будут?» — непроизвольно соскочила с языка. «Что немцы?» — не понял квадратный. Я вздохнул, заметил подозрительное движение вдали и сказал. «Валите отсюда, мужики, а то вдруг кто?» Пронзительно заверещал свисток, и я понял, что поздно. Ну точно. Вон от входа к нам идут двое, а за ними мельтешит кто-то в красном. Мужики попятились, но остановились, потому что и с другой стороны им на перерез шли предположительно милиционеры. Квадратный сжал кулак, залитый кровью из разбитого носа, и поднес к лицу длинного. «Ну чё, допрыгался? У меня условный срок. Ты за меня потарахтишь, да?» Мне волноваться было не о чем, но взыграло с детства впитанное недоверие к органам власти. «Ну да, я герой, но патрульному закон не писан, у него свой закон». Вскоре стало ясно, что к нам спешит не милиция, а какие-то люди в черной форме с дубинками и значками ДНД. Длинный и квадратный сутулились, защищая лица и полагая, что их будут бить. Вперед выбежала армянка в красной куртке, указала на них. «Вот, они нападали, сама видела». «Мы ничего не сделали, договорились», — прогнусил квадратный. «Ага, расскажи, морда твоя протокольная», — не унималась женщина. Охранник не сильно больше для острастки его стукнул. Второй схватил за шиворот и поволок с собой. Первый потащил, длинного приговаривая. «Это ты не мне будешь рассказывать. Айда!» Третий охранник толкнул меня в спину. «Пошел!» Я развернулся, чтобы возмутиться, встретился с его взглядом, стеклянным, безжизненным и поостыл. Непонятное ДНД расшифровывалось как «добровольная народная дружина». Это было вышито под аббревиатурой, но дружинник выглядел как бандит-охранник из моего мира. Включив эмпатию, я попытался прощупать его желание. Этот человек не хотел ничего. Он был клинком, пущенной стрелой. Скажут, убить, убьет, и рука его не дрогнет. Наверняка убивал и не раз. Выражение лица у него, как у терминатора из жидкого металла, маска. И я пошел, уже представляя, куда меня ведут, в кабинет смотрящего, то есть к азербайджанцу Достоевскому. Оставалось надеяться, что он вменяемый человек, и с ним можно договориться. Запоздавшие продавцы фруктов отвернулись, сообразив, что шоу отменяется. «Куда вы его ведете?» – кричал нам в спину лисовичок. «Отпустите немедленно! Он ни в чем не виноват! Я буду жаловаться! Я, я в прокуратуру напишу!» Он бежал за нами и угрожал, но его угрозы больше напоминали причитания. А мы двигались к каменному зданию. В нем было два этажа, а по высоте казалось, что все пять. На первом этаже оказались опустевшие молочные и мясные ряды, и за лестницей наверх – железная дверь в коридор, где располагались ветеринарный контроль и администрация. Охранники отперли двери без табличек, что были напротив друг друга в начале коридора. Меня затолкали в одну, длинного и квадратного – в другую. Я оказался в кабинете с огромным деревянным столом в стиле ретро, такими же шкафами. На стуле-троне восседал он, смотрящий рынка, средних лет мужчина. Выбрит до синевы на подбородке ямка кустистые брови пострижены ногти на маникюрены к манжетам белоснежной рубашки крепятся запонки если надеть ему шляпу досунуть в зубы сигару получится мафиозный босс классический но куревом не пахло кабинет полнился ароматом дорогого парфюма ну рассказывай проговорил он с легким кавказским акцентом кивнул на стул и прищурился где-то я тебя уже видел Я не стал говорить что возможно в телеке, Устроился напротив хозяина кабинета. На стене над его головой, в том самом месте, где обычно вешали портрет генсека, красовался Фёдор Михайлович. Губы сами начали растягиваться в улыбке. Достоевский проследил направление моего взгляда и тоже разулыбался. «Думаешь, я не знаю, как меня все называют?» Он кивнул на портрет. «Вот, писатель, уважаемый человек, не какой-то там животный». «Остроумно», — оценил я. В дверь заторобанили. Не дожидаясь разрешения, вломился лесовичок, пылающий гневом праведным, шагнул к столу и сжал кулак. «Он не виноват! Они напали! Он...» «Присядьте!» — Достоевский кивнул на диван. Он сказал это, будто тигр рыкнул. Лесовичок метнулся туда и оцепенел. «Рассказывай, что случилось!» — обратился ко мне хозяин кабинета. «Товарищ, Николай продаёт ёлки от лесхоза. К нему подошли двое и попросили увеличить цену втрое. Он не согласился. Мы немного повздорели». Достоевский ухмыльнулся уголком рта. «Немного. Охотно верю». Он сцепил пальцы, украшенные крупными перстнями. «Отпустите их. Я не имею к ним претензий». «Чего он хочет?» Эмпатия подсказала, что первое его желание — поесть. Второе — отправиться, наконец, домой. Его все задолбали. «А в следующий раз на твоем месте окажется кто-то послабее. Нет уж. Я за это место отвечаю». и не потерплю на своей территории беспредела. Он прав. Но и мужиков, доведённых до отчаяния, можно понять. Вспомнилось ощущение беспомощности, когда ты вдруг оказываешься на пути катка системы. Набравшись дерзости, я сказал, «Товарищ Халилов, как советский человек, советского человека прошу дать тем товарищам второй шанс». Он поджал губы и отмахнулся. «Отработают до Нового года грузчиками по очереди и свободны. Грузчики — народ лихой». Он смерил меня оценивающим взглядом, зыркнул на лесовичка «Можете быть свободны». Дядя Николай, чуть ли не кланяясь, роняя слова благодарности, попятился и исчез за дверью. Достоевский внимательно посмотрел на меня, зевнул, сцепив пальцы обеих рук, потянулся, хрустнул суставами, потом кивнул на монитор. «Заметил по камере, как легко ты с этим лаптем справился, спортсмен». «Вроде того», — туманно ответил я. «А ваши охранники и вышибалы — дружинники, то есть члены добровольной народной дружины?» «Положим», — нахмурился Достоевский. «Ты это к чему клонишь, парень?» «Ну так и я такой же спортсмен», — улыбнулся я. «Только наоборот, нигде не числюсь, но спорт люблю». Задумавшись, он поиграл желваками, потом расхохотался. «Совсем запутал. Ладно, на первый раз прощаю, а то я вдруг подумал, что ты умничаешь и хочешь меня дураком выставить». Ты меня хочешь дураком выставить? Даже не думал, товарищ Халилов. Я тоже так думаю, но спросить должен был, понимаешь, а то вдруг ты хотел. В моём положении такое нельзя с рук спускать, не поймут, да? Да. Нет свидетелей же нет, да? Странный разговор, подумал я. Сам виноват, Саня, нашёл с кем умничать. Этот человек опасен. Ладно, не бойся, отсмеявшись, сказал Достоевский. Я тебя не трону. «Просто скажи, драться умеешь?» «Умею немного. У нас тут немножко бои проводятся». «Что за бои?» «А всякие», — отмахнулся он. «Есть правильные бои. Их проводит областной спорткомитет. На следующей неделе, например, под самый Новый год, у них турнир будет в честь дня рождения товарища Горского. Но послушай меня. Там цирк, постанова, неинтересно. Все победители известны заранее. Судьи сволочи. Болевой нельзя, удушение нельзя». Но если боец Шуйского, можно, понимаешь? Есть без правил. Это уже нормальные бои. Очень уважаемые люди своих бойцов выставляют. Много на кон ставят. Могу тебя взять на пробу в младшую лигу. Выставлю против племянника Аганессиана. Он на днях из Армавира приехал, тоже новенький. Что думаешь? Когда бой? Какой мой интерес? Сегодня ночью. Десять штук плачу, если выиграешь. Проиграешь ты дам. Десять штук? Сто тысяч на наши деньги или даже больше. Будь мой разум так же молот и наивен, как тело, я заглотнул бы наживку вместе с удочкой. «Бои прямо совсем-совсем без правил», — уточнил я. «Почему? Судья есть. Добивать нельзя, не дикие же мы люди. Если сломается что-то или сознание потеряешь, бой остановят. Рисковать ради десятки и при серьезной травме расстаться с мечтой стать вратарем сборной? Нет, спасибо». «Спасибо, товарищ Халилов, но я откажусь. «Я бы вот грузчиком поработал. Какие у вас условия?» Достоевский снова меня осмотрел, недовольно, раздувая ноздри, потом заговорил. «Грузчиком что, легко работать? Думаешь, я каждому предлагаю за меня биться? Или каждого с улицы беру грузчиком? Это тёплое место нужно заработать, показать надёжность, понял, парень?» Я начал подниматься с дивана. «Понял, извините за...» «Сядь!» — рявкнул он. Потом спокойно сказал. «График свободный». «Но по предварительной договорённости. Приступать нужно уже завтра. Оплата труда каждый день». «Ну, отлично же». Раз зверь сам прибежал на ловца, я решил совсем обнаглеть и спросил. «А у вас случайно нигде не завалялось ненужных кроссовок сорок третьего размера? Я куплю их за небольшие деньги, и тогда точно смогу завтра приступить к выполнению своих обязанностей». Достоевский вылупился на меня изумлённо, потом стукнул по столу ладонью. «Ну, ты наглец, конечно, я посмотрю». Но просишь о мелочи, хоть и без уважения. Поэтому прощаю и взамен требовать ничего не буду». «Так есть?» «Конечно, есть!» — хохотнул он. «Пойдём в подсобку, покажу». Кроссовки были не одни. Рядом валялись две пары кет 41-го и 42-го. Кроссовки, от которых отваливалась грязь, были в самый раз. Я проверил подошву. Целое — это главное. Остальное отстирается. «Огромное вам спасибо, товарищ Халилов, я не подведу». «Завтра в восемь приходи». «А лучше в семь», — сказал он, выходя в коридор. «Приду», — закивал я. Теперь у меня было всё необходимое для начала новой жизни. Из комнаты напротив выкатился человечек в коричневом пиджаке, разовощеки и курносый, с лысиной, прикрытой зачесанными свисков волосами. Промокнув пот на лбу, он посмотрел на Достоевского жалобно и спросил, «Достали, Мансурович, можно я уже пойду?» «Сперва ко мне», — Достоевский распахнул дверь, и мужичок юркнул туда, оставив густой запах пота. Меня перестали замечать, и я пошёл к ёлкам, чтобы распрощаться с Лисовичком. Он заметил меня издаль, устремился навстречу. «Всё хорошо, дядя Николай», — улыбнулся я. «Да только пора мне домой, и неплохо бы нам рассчитаться. С ёлкой я бегал восемнадцать раз, получается тридцать шесть рублей. Кстати, вот деньги, которые я наторговал, держите». Лисовичок взял купюры, и снова его лицо вытянулось, стало жалобным. В девять машина должна прийти с ёлками. Грузчик заболел, помочь некому. Останься, а! Пятьдесят рублей плачу. Машина прямо на рынок зайдёт, там минут на пятнадцать работы. Почему-то он сделал выводы, что я не буду ему помогать, и залепетал. Понимаю, деньги небольшие, но добро казённое, больше не могу. Помоги, а! Ещё накину, сотка будет за всё. Сто рублей — это почти тысяча на наши деньги. Два дня можно прожить. Я хотел согласиться, но мой живот громко возмутился, что его человека неплохо бы покормить. Лесовичок хлопнул себя по лбу. «Вот болван старый, у меня ж пирожки есть ещё горячие и травяной чай с мёдом со своей пасеки». Я потёр руки. «Пирожки – это хорошо, как можно устоять? Остаюсь». Лисовичок отдал мне свою красную чашку, себе налил чай в крышку термоса, вытащил нечто похожее на младенца завернутого в одеяло, долго разматывал его, шуршал пищевой плёнкой. Я почуял пирожки раньше, чем увидел. А увидел, чуть язык не проглотил. В отдельной ёмкости были печёные, румяные, с тёмно-оранжевой корочкой сверху и жареные. Мне хотелось именно жареных. Рот наполнился слюной в предвкушении. Голод отодвинул мысли о двойниках и о том, как их найти. Огромных усилий стоило не поедать белиши с урчанием, а я наседал в основном на них. Всё-таки организм у меня пока ещё растущий. Мясо не просто желал, а прям требовал. «Ну как?» поинтересовался Лисовичок, хитро прищурившись. «О, божественно, дядя Николай!» ответил я с набитым ртом. «И вкус интересный, перчёный да с лучком. М -м -м. «Так, стоп, остановись, Саня. Нужно же и хозяину оставить». «Ты ешь, ешь!» довольно сказал Лисовичок. «Это, между прочим, зайчатина, дичь. Мария Семёновна готовила, я добыл». «Ух ты!» «Если честно, никогда дичи не ел. Он не знал, что я имитирую потерю памяти, и можно было осторожничать лишь самую малость». «Эх, Саня, поди на охоте ты не был!» Я помотал головой. «Эх, молодежь!» Укоризненно проговорил он и с упоением начал рассказывать, как такует глухарь и как к нему подкрадываться, как куропатки выстреливают из сугробов, будто ракеты из шахт, до чего жарна осенняя перепелка и опасен бансикач, выдерживающий прямое попадание в лоб свинцовой пули. Он говорил и говорил, прерываясь на пережевывание пирожков, а я, больше не двигаясь, ощущал себя перепелкой в сугробе, Ноги начали коченеть. То и дело, я поглядывал на экран смартфона. Часы показывали 21.00, 21.10. Телефон зазвонил в 21.15, и мы побежали открывать ворота, чтобы запустить КАМАЗ. Закончили в начале 11 -го. Я получил обещанную оплату десятками, пятёрками и одной бежево-зелёной 20 купюрой с Латвийской ССР, после чего распрощался с лесовичком, но тот сразу не отпустил, выдал бонус. «Вот, Сань, держи, ёлочка-красавица!» сказал он, поднимая самую пушистую и красивую ёлку. «Дома поставишь комната, духом лесным пропитается свежестью. Нарядишь, празднично будет». Искренне поблагодарив его, я побежал в общагу. Вряд ли меня оставят куковать на улице, если опоздаю, но в первый день нельзя так наглеть. Сегодня я понял две вещи. Первая была очевидной. В этом мире без денег тоже никуда. Вторая. «Я не смогу жить, пока не узнаю, что стало со мной». то есть с местным Александром Звягинцевым и с его, а значит, с моими близкими. Я ведь до бифуркации реальности был им, а он мной, его мама моей мамой. Интересно, как далеко зашли различия. Я топал по ночному городу с ёлкой за плечами, в кармане позвякивала заработанная мелочь. Улицы были полны гуляющих зевак, отовсюду слышались смех и крики подвыпивших граждан и товарищей, а я шёл и боялся думать о том, что и моя Алёна тоже есть в этом мире, по-прежнему живая. Можно сесть на поезд и поехать к ней, взять за руку. Но это совсем другая Алена. У нее своя жизнь, где нет ни меня, ни Звягинцева. Смогу ли я отказаться от нее после того, как увижу? И нужно ли их всех искать?